глава 35. Я ожидала, что королева нападет на нас, но она опустилась на пол и положила руку на свечение, исходящее от нарисованной пентаграммы. Она была свежая. Внезапная волна отбросила нас с Андресом и Моноэлем назад. Мы пытались встать, пока неведомая сила заполняла пещеру. Послышались утробные голоса, словно из самих глубин выползали чудовища. Бешеный ветер мешал сдвинуться с места. Потоки воздуха кружились по пещере, пока Даниэла выпускала нечто страшное из самих глубин ада. Ее волосы разметались за спиной, а глаза были закрыты. Словно живые потоки ветра понеслись в сторону выхода. Еле поднявшись на ноги, я взглянула на Даниэлу. Она превратилась в черного ворона и полетела вслед за силой, которую выпустила. Мы ринулись за ней. Земля завибрировала под ногами. Толчки усилились, когда мы достигли зала. Стёкла начали трескаться. Уцелевшие колонны идти трещинами. Мраморный пол расходился по швам. Потолок разваливался, и на нас посыпались мелкие камни. Андрес быстро потащил меня наружу, пока нас не похоронило под обломками храма. Но не успели мы выбежать и спуститься по лестнице, как увидели, что рушится не только храм, а вся земля идет трещинами. Почва разламывалась, словно нас настигло ужасное землетрясение. На этом самом месте были захоронены останки сгоревших ведьм. Неожиданно из земли вырвалась костлявая рука. За ней показалась и голова. Следом еще руки и головы. Бруксы выползали из недр земли, на ходу собираясь в единое целое. Кости срастались, натягивалась кожа. Отрастали волосы. В последнюю очередь стали выползать когти и клыки. Их были десятки. Я в оцепенении стояла не в силах отвести взгляда от оживающих ведьм. Андрес и Мануэль потащили меня в сторону машины. Мы уже добежали до неё, как из ниоткуда появившаяся Брукса кинулась на нас. Я отлетела на пару метров, больно приземляясь на бок Подняв голову, я заметила, как Андрес несколько раз ударил Бруксу и подбежал ко мне. В тот же самый момент Мануэль подогнал машину. «Живо, живо!» — крикнул он нам, открывая заднюю дверцу. Андрес подхватил меня, и мы еле успели забраться внутрь, прежде чем Брукса кинулась на нас. Она запрыгнула на лобовое стекло, но Мануэль вжал педаль газа, и Брукса сорвалась и полетела на землю. «Позвони Карли, пусть уводят горожан с площади». Велел Андрес: "Эстела". Я поняла, что сижу в шоке, не в силах поднять руку. Тело дрожит, и я готова вот-вот разрыдаться от боли и страха. Эстела. Когда Андрес, сидевший со мной на заднем сиденье, потряс меня, дрожащими руками я достала телефон. Андрес выхватил его. "Карла", закричал он тут же в трубку. "Карла, это Андрес". «Немедленно сообщи матери Эстелы, что Брукса на свободе, и королева достала сосуд. Они смогут без паники увести горожан. Пускай скажут, что в городе были замечены опасные хищники. И чтобы...» Резкий грохот, словно что-то грузное упало на крышу автомобиля, прервал телефонный звонок. Мануэль ругнулся, резко разворачивая машину. Андрес выронил телефон, головой ударяясь о боковое стекло. Бруксы начали со всех сторон запрыгивать на машину. Они царапали стёкла, бились о крышу, пытаясь настигнуть нас. И я оглянулась и увидела десятки разъярённых Брукс, которые на четвереньках, словно волки, бежали за нами на бешеной скорости. Из меня вырвался пронзительный крик, когда одна из ведьм пробила лобовое стекло. «Держитесь!» — велел Мануэль, резко разворачивая машину в сторону. «Бруксы сорвались!» а наш автомобиль с грохотом влетел в дерево. «Нужно выбираться», — крикнул Мануэль. «Здесь идеальное место». «Что? Как выбираться?» — в ужасе спросила я. «Ты в своём уме?» Мануэль выскочил из машины, а Андрес потянул меня вслед за собой. Мы побежали в лес. «О каком идеальном месте он говорит?» — прокричала я Андресу, оглядываясь на гонящихся за нами кровопийц. Когда ответа не последовало, я подумала, что поблизости... Может быть, надёжное укрытие, в которое мы могли бы спрятаться, и Мануэль ведёт нас туда. Но как только мы вырвались из чащи, перед нами открылось огромное поле, окружённое горами и болотистым лесом. "Ты прав, идиот", прокричала я Мануэлю. "Это идеальное место, чтобы нас прикончить". Неожиданно налетевшая сзади Брукса повалила меня на землю, разъединяя наши с Андресом руки но не успели парни подскочить ко мне, как их окружили другие кровопийцы. Бруксы не нападали, а летали возле них, словно голодные коршуны возле добычи. Ведьма подняла меня на ноги и повернула к себе спиной, хватаясь костлявыми пальцами за горло. Я потянулась к навахе, висевшей на шее, но Брукса оказалась быстрее. Она сорвала нож и отшвырнула на землю. Когда я дернулась, пытаясь вырваться... Брукса недовольно зашипела мне в ухо, царапая кожу клыками. В этот момент впереди показался ворон. В его клюве блестел камень, переливающийся черным и серебристым светом. Спикировав на землю, ворон превратился в Даниэлу. Она сжала камень в руке, и от него поплыли небольшие тени. Они были точно такие же, какие я видела во сне, когда королева наполняла амулеты ядовитой магией из преисподней, Даниэла успела создать колдовской амулет, а это значит, что теперь у неё появилась сила. Следом хромая, из чащи леса возник Дип. Блестя жёлтыми, как у его хозяйки, глазами, он сел рядом с ней, ожидая команды. Мне стало невыносимо от того, что эта Даниэла наслала на нас Сызи Дипа, что всё это время она была той самой ведьмой, о которой мы подозревали. «Невозможно впустить в себя королеву, не став сначала ведьмой». И Даниэла долго готовилась к этому. Я с раздражением начала вспоминать, как она обвела нас вокруг пальца, притворяясь, что на неё напала Брукса. Хотя всё это время готовилась к ритуалу, чтобы воскресить королеву-ведьм и стать для неё сосудом. Она даже ранила себя, чтобы оставаться вне подозрений как можно дольше. Теперь я поняла, что Даниэла специально уничтожила амулет Джозефины. Вероятно, Даниэла похитила нас с Изи из-за боязни, что ритуал может пройти неуспешно. Мы были запасными сосудами для королевы-ведьм в случае неудачи. А может, она хотела сделать из нас ведьм, которые будут на ее стороне. Непонятно, что двигала Даниэлой. Но не удивлюсь, если мы тоже были частью ее многовековой мести. Она рассчитала все до мелочей. Пока в моей голове складывался пазл, Даниэла шагнула в нашу сторону. «У меня предложение», — сказала она, глядя на братьев. «Я оставляю в живых девчонку, а вы отдаете мою вещь». Мануэль рассмеялся. «С каких это пор она принадлежит тебе, подстилка тысячелетнего чудища? Или ты предпочитаешь, чтобы теперь тебя звали Даниэла?» Лицо королевы-ведьм дернулось при упоминании Башахауна в такой неуважительной форме но о какой вещи они говорят? Что общего могли иметь Паласио с ведьмами?» «Последнее предупреждение!» Даниэла подала сигнал, и Бруксы двинулись на братьев. «Да хоть десятая, стерва!» — усмехнулся Мануэль. Они с андресом переглянулись, и внезапные вспышки оранжевого и светло-голубого ослепили меня. «Голубая вспышка!» Я сумела поднять голову и увидела, что Бруксы, окружавшие братьев, теперь лежат на земле. Они были живы, но ранены жарким потоком воздуха, пронёсшимся вместе со вспышками. Но то, что я увидела секундой позже, заставило меня замереть. Татуировки Мануэля начали светиться оранжевым. Вены на руках и шеи набухли, словно в них текла тягучая магма. Его глаза зажглись пламенем. Он точно горел изнутри и огонь пытался вырваться наружу. Внезапно за спиной Мануэля распахнулись огромные крылья. Огненные крылья! Вспыхнувший рядом голубой свет заставил меня перевести взгляд на Андреса, у которого выросли точно такие же крылья. Только в отличие от крыльев Мануэля, они были небесно-голубые, с еле заметными белыми перышками посередине и горели, словно обжигающий лёд. Это был Андрес. Оба раза, когда на меня нападали вороны и дип, Андрес оказывался поблизости и защищал меня. Внезапно вскочившая из земли Брукса кинулась на Мануэля. Он на ходу схватил ее за шею, и та загорелась. Брукса извивалась и кричала, пока не сгорела заживо от огня, который вырывался из руки Мануэля. Следующую Бруксу, что кинулась в его сторону, Мануэль откинул свободной рукой Андресу. Тот поставил ее на колени и схватил за макушку. Голова Бруксы моментально вспыхнула светло-голубым огнем. Затаив дыхание, я наблюдала, как братья Паласию превратились в огненных существ и уничтожали ведьм. Внезапное осознание врезалось в голову. «Уничтожают ведьм! Владеют огнем! Их предки жили в Кастильмо!» Я всмотрелась в братьев. Высоких, огненных и бесстрашных. На представителей народа, который на самом деле не вымер. На Моурос.